Глава 8. 1925 год, 13 июня. Тиха украинская ночь, но сало нужно перепрятать. Особенно если она накрыла своей нежной тьмой грешную землю где-нибудь далеко на востоке, например, под стенами Пекина. Святополк Николаевич тихо курил и напряженно вглядывался в непроглядную черноту за окном. Ему было очень тревожно. Один раз он уже совершил ошибку, чуть не стоившую ему жизни потерял свой шанс на престол. И теперь старался. Честно старался. Было, конечно, обидно. Но когда он понял, во что их со старшим братом втянули англичане, у самого волосы дыбом встали. Ярослава они сломали. Он до конца был уверен в своей правоте. Да и вообще очень быстро стал напоминать одержимого зверя, потеряв всякий человеческий облик. Если бы он сменил отца на престоле, случился бы конец. А он? А ему доверили управление Китаем. Поначалу-то он обрадовался, ему дали шанс. Но очень быстро он пришел к состоянию, близкому к отчаянию. Китай находился в настолько плохом состоянии, что не пересказать. В 18 и 19 веках он ударно деградировал. И теперь его состояние было можно охарактеризовать только словами «бардак и безвластие». Опираясь на советы главного штаба, святополк с помощью верных ему войск придерживался древнеримской стратегии. То есть удерживал крупные ключевые города, порты и основные транспортные магистрали. Остальная же часть Китая не контролировалась им совершенно. И там базировались всякой твари по паре. И чем дальше, тем больше. Одних только законных императоров Поднебесной на неподконтрольной ему территории Китая находилось свыше двух десятков. каждый со своим двором и небольшой армией, непрерывно совершающей всякого рода диверсии. Потихоньку, очень медленно, буквально шаг по шагу ему удавалось ставить под имперский контроль те или иные земли, расширяя сферу фактического влияния державы. Но это продвижение шло очень медленно. Только на севере удалось сжатые сроки навести порядок. Но исключительно за счет очень резких и жестких силовых мер при поддержке имперского центра. Слишком уж сильно беспорядки там били по железнодорожным коммуникациям, связывающим Восток и Запад империи. В остальных же местах творился ад. Да, конечно, люди работали. Что-то выращивали, что-то производили, нуждались в торговле и, как следствие, пытались так или иначе выйти на имперские коммуникации. Приходилось вести очень сложную политику сдержек и противовесов и регулярно проводить контртеррористические операции. Точечно, иголочными уколами. Прорвались, вырезали руководство банды и откатились. Сил, чтобы удержать все китайские провинции, у светополка не было, хотя бы завоевывая их по очереди. Хуже того, его отец, Николай Александрович, ему мало чем помогал. Просто наблюдал, придерживаясь только одной позиции. Китай должен быть выгоден империи. И вкладываться лишний раз в его освоение и умиротворение тем более значимо не желал. А теперь война. Весь юг Китая полыхнул, словно огромная бензиновая лужа. И почти все силы, которыми святополк располагал, пришлось направить туда. Из центральных провинций империи подошли подкрепления, но крошечные в масштабах имеющиеся проблемы. Всего три дивизии имперского резерва, вооруженные по устаревшему на 1925 год образцу. Да, очень неплохо по меркам 1914 года. Он-то знал, что реально есть у отца, и что он ему просто сбагрил какой-то шлак, непригодный для серьезной войны на Западе. Было обидно, очень обидно, но ему хватало ума придерживать свою обиду, отчетливо осознавая, что там действительно важнее, и что если тут все будет проиграно, не беда, отобьют потом. А если там, то все, финиш. В любом случае, практически все наличные войска Святополка находились в южных провинциях, занимаясь удержанием ключевых точек и усиленным патрулированием транспортных коммуникаций. Здесь же, в запретном городе, находились только небольшие полицейские силы и полк лейб-гвардии, выделенный для его личной охраны. И это пугало. Сильно пугало. Светополк был прекрасно осведомлен о предательстве главы лейб-конвоя и попытке штурма гнезда Грифона. Он там бывал нечасто, большую часть времени проводя в Китае. Слишком много дел. Но попытка штурма такой резиденции наводила на самые мрачные мысли. Тем более, что в ней участвовало несколько тысяч, собранных в пригороде столицы. И это там, в относительно благоприятной обстановке. А здесь предательством был пропитан даже воздух. Однако снять с юга и перевести ближе к запретному городу даже лишний полк он не мог. Отец бы это не одобрил, посчитав трусостью. На самом деле, святополк точно не знал, одобрит отец этот поступок или нет. Но сам для себя посчитал это трусостью. Курьезная ситуация. С одной стороны, он боялся повстанцев, которых было прилично по всему Китаю, территорию, которую он практически не контролировал. С другой стороны, он боялся бояться. Смешно и глупо, но как есть. Постояв немного у окна, он тяжело вздохнул. Нужно было ложиться спать. А он не мог. Страх держал его в перевозбужденном состоянии. Супруга посмотрел на него с совершенно нейтральным взглядом. Она была обязана своим положением браку со святополком. Ее родственники уже не раз выходили с ней на связь, подбивая к измене. Но она лишь улыбалась, мысленно, каждый раз находя подходящие слова оправданий. Она-то, в отличие от своих родственничков, что бунтовали, прекрасно знала, кто такой Николай Александрович и на что он способен. А потому не тешила себя глупыми грезами. И привлекать внимание этой реинкарнации Циньши Шихуанди не спешила. Во всяком случае, такого рода внимания. А в том, что он именно реинкарнация основателя Китая, Серафима была убеждена абсолютно и не стеснялся об этом говорить всем, кто мог бы услышать и осмыслить ее слова. Да и вообще, стремилась быть опорой этого, как она думала, великого человека, присматривая за его непутевым сыном. И святополк это знал. За руку не ловил, но был уверен. сделан хоть что-нибудь угрожающее отцу, это Рыбина его заложит. Рыбина, да, именно так в своих дневниках он называл свою супругу, отмечая ее внимательность, выдержанность, скользкость и хладнокровие. За всю их совместную жизнь он видел лишь несколько раз – чтобы она искренне улыбалась. Да и то не ему. Все остальное время она словно какой-то обитатель морских глубин, который выискивал жертву. И, что примечательно, она эти жертвы регулярно находила. «Тебя что-то тревожит?» Мягким обходительным голосом спросила Серафима, бесшумно подойдя к супругу, погруженному в свои мысли. Тот вздрогнул. На лицо Серафима сама учтивость. Но все дело портили глаза. Слишком умные, слишком холодные, слишком безжалостные. «Да погода. Давно дождей не было. Это может сказаться на урожаях». «Да, действительно. Едва заметно кивнула она, не отводя взгляда. Нужно будет осведомиться у губернаторов о положении на местах». «А ты чего не спишь?» «Не могу уснуть без тебя. Ты же знаешь, как я тебя люблю и как переживаю. Я все сделаю, лишь бы ты был счастлив», — произнесла она жалостливым голосом и даже чуть обиженным. Но Светополк на это не повелся. Он ее слишком хорошо знал. «Сделаешь мне расслабляющий массаж?» С удовольствием, едва сдержав гримасу раздражения, ответила супруга. Она была худенькой и довольно изящной, в отличие от своего мужа. И ее дохлые, слабые руки утомлялись от массажа в рекордные сроки. В то время как этот кабан мог расслабляться столько, сколько ему этот массаж будут делать. Из-за чего каждый раз ее руки настолько утомлялись, что на ими толком и пошевелить ты не могла. И не только сразу, но и следующие два-три дня. И как они болели. Своего рода мелкая месть кота Леопольда. Не больше. Святополк прекрасно знал, что эта продуманная, бесчувственная тварь на свете боялась только одного – его отца. И она самолично его, своего мужа, ночью прирежет, если заподозрит какую-то измену императору, то есть угрозу для своих детей. Кроме того, она так и не простила ему глупости участия в развлечениях старшего брата, из-за чего ей никогда теперь не стать императрицей. Из-за чего он для нее был чем-то вроде старой сковородки, которая вот-вот прогорит, и ее нужно будет выкидывать. Еще немного, еще чуть-чуть, и на помойку. Его. Из-за чего Святополку было страшно с ней находиться. Просто страшно. За что он старался ей отомстить при первом удобном случае. Святополк пошел вперед. Серафимов с обреченным видом за ним. Однако дойти до спальни они не успели. Прибежал Вестовой от дежурного поста. Что случилось? Возле запретного города замечено скопление большого количества людей. Они регулярно тут собираются? И этих очень много. Дежурный офицер поднял по тревоге гарнизон и просит вас прибыть на командный пункт. «Иди к детям», — нахмурившись, бросил святополк Серафиме и последовал за дежурным. А дальше события развивались с удивительной быстротой. Святополк едва успел дойти до командного пункта, как у ворот послышалась стрельба. Почти сразу зазвонил телефон. Связист выслушал доклад, положил трубку и произнес «Нападение главной ворота, вынужден отступить». же три пулемета», — удивился святополк. Неизвестные возле ворот разместили восемь станковых пулеметов. Они просто не дают высунуться. В этот момент раздались взрывы ручных гранат. Связист на несколько секунд замер, а потом завершил свою фразу. Сейчас все гранаты используют и отойдут. Вести огонь из ручного стрелкового оружия совершенно невозможно. Все бойницы под прицелом. Там не только пулеметы, но и очень много противников с винтовками. Святополк глянул на дежурного офицера. Принято. Буркнул тот, не отрывая головы от плана дворца. На нем специальными красными флажками были отмечены места скопления сил вторжения, а зелеными — собственных войск. Спустя минут пять редкие взрывы гранат прекратились. Еще один звонок с очень непродолжительным разговором буквально из нескольких слов. Связист его принял и передал остальным. Тишина. Нервная. Пугающая. Только часы тикали на стене. Светополку требовалось прилагать немало усилий для сохранения самообладания. В следующие полчаса он стоял попкой и старательно делал лунный вид. Его участие в руководстве обороной запретного города не требовалось. Дежурного офицера сменил командир полка, который прекрасно справлялся с этой задачей. Полк работал малыми группами, опираясь на единые пулеметы и легкие 60-миллиметровые минометы. Конечно, под рукой имелись и 90-миллиметровые минометы и прочие вооружения, включая 87-миллиметровые орудия, но их использование было крайне затруднено. Требовался маневр и работа с опорой на постройке, Для чего уже даже 90-мм был пригоден мало. Слишком тяжел. Поэтому командир полка разместил эти средства усиления таким образом, чтобы сформировать импровизированную цитадель. А по всей остальной территории запретного города оперировал легкими малыми отрядами – пулеметными-наметными. Спустя всего 10 минут после начала первой перестрелки бой шел уже практически повсюду. И нервы светополка натурально трещали. Нападающих оказалось намного больше, чем поначалу думали. Они перли и перли сотни за сотней, тысячи за тысячей. В отдельных местах с удачным пулеметным прострелом уже скопились целые завалы из трупов без всякого привлечения. Но это противников не останавливало, тем более что темнота скрадывала весь ужас ситуации. Они давили. Упорно и упрямо. И их было много, очень много. Из-за чего перестрелки неуклонно приближались к импровизированной цитадели, грозя последней перекрёстным обстрелом в том числе и артиллерийским обстрелом, потому что у нападающих оказалось целых две батареи 87 миллиметровых легких полевых пушек, имперских. Где они их взяли, неясно. Может, трофеи, а может, какая-то часть перешла на сторону врага. Здесь, в Китае, это было вполне реальной угрозой. Одно радовало – стреляли из своих пушек противники редко и не очень хорошо. Да, обычно хватало и такого огня, но сценарий их применения обнадеживал, намекая на нехватку боеприпасов и квалифицированных расчетов. То есть все намекало на то, что это все-таки трофей. Защелкали пули по стенам командного пункта. Крепкого, капитального. Они никак не могли ему причинить никакого значимого ущерба. Но сам факт пугал. Получалось, что неприятель уже пробился очень близко. Стрельба вокруг не прекращалась ни на секунду. Если даже какой-то ствол замолкал, его подменял другой. В зал вошла Серафима с пистолетом в руке. — Что ты здесь делаешь? — рявкнул Святополк. Я, скинув подбородок, попытался ему гордо возразить супруга, но он ее перебил. «Дура, бегом к детям. Если их убьют, я тебе придушу своими руками. Бегом и организуй там оборону. Если надо, вооружить своих баб. Ясно?» «Ясно», — поиграв желваками, произнесла Серафима, сверля взглядом мужа. И нервно сжимая рукоятку пистолета, явно желая пустить его в дело. Она ведь на командный пункт явилась не просто так. Несколько секунд промедления. Светополк уже казался, вот все, сейчас она его пристрелит. Но вмешался один из офицеров командного пункта, который обратился к Серафиме. «Пойдемте, я выдам вам со склада легкие автоматические карабины. Пистолетами много не навоюешь». Женщина нервно дернула подбородком. И напоследок, холодно мазнув взглядом по мужу, удалилась, последовав за офицером. А Светополк едва заметно улыбнулся. Все дело шло к тому, что их все же уничтожат. И умирать рядом с этой стервой не хотел, тем более от ее руки. Еще 10 минут напряженного ожидания. Прорыв в секторе 212 дельта положив трубку, произнес связист, убит командир взвода и 2 унтера. Светополк взглянул на карту и не сдержал матерного комментария. Это был очень неприятный прорыв, который грозил катастрофой. Командир полка мрачно на него глянул всем своим видом, подтверждая догадку. Резервов больше не было. Все до последнего взвода уже было введено в бой, кроме личной охраны светополка. Там, конечно, не полный взвод, но бойцы очень толковые. Поэтому он еще раз чертыхнулся и, не говоря ни слова, вышел из помещения. «Бойцы за мной! К бою!» — рявкнул он, перекрикивая шум стрельбы. Поймал брошенный ему автоматический карабин, чуть погодя разгрузку с боеприпасами, накинул ее, и рысью бросился по переходам к самому горячему участку, а его охрана следом. И уже спустя несколько минут светополк со своими бойцами атаковал с тех, Кто давил остатки взвода в секторе 212-Дельта. Это и решил исход боя на этом участке. Нападающие ведь своим огнем сумели подавить все три пулемета взвода лейбгвардии, просто не позволяя им высунуться, а тут удар в тыл и плотный обстрел чуть ли не в упор из автоматического оружия и из доброй дюжины стволов. Такое кого угодно смутит и шокирует. Чем воспользовались пулеметчики, и поставили нападающих в критически сложную ситуацию перекрестного обстрела на открытой местности. Минуты не прошло, как ситуация нормализовалась, во всяком случае на этом участке. А дальше все как-то пошло на спад. Удачных для нападающих случайностей больше не происходило, а высокая концентрация пулеметов и минометов в купе с практически неисчерпаемым запасом боеприпасов делали свое дело. Они перемалывали волну за волной. Очень уж удачная конфигурация обороны получилась. Попытка применения нападающими пушек для прорыва внутренних позиций провалилась треском. Их легко парировали минометами, которые в условиях столь плотной застройки имели существенные преимущества. Так что и орудие все повредило, и расчет их перебило так быстро, как только это было можно. Так до рассвета и досидели, когда все и закончилось. Перестрелка начала стихать где-то за час до первых лучей солнца. Потом нападающие уже не лезли вперед и просто постреливали уже издалека. И наконец они совсем откатились, прекратив натиск и отойдя от запретного города. Впрочем, командир полка не спешил занимать оставленную противником территорию. Сил для этого у него не имелось. От всего полка в строю оставалась едва треть, да и та частично раненая. Все выдохнули только в шестом часу утра, когда к запретному городу подошел бронепоезд и два батальона пехоты, поднятые на железной дороге в самом начале атаки. Они всю ночь мчались вперед под всеми парами, но, увы, не успели. Хотя их появление могло бы кардинально изменить ход боя и ускорить победу, самым решительным образом сократив потери защитников. Святополк, прихрамывая, опираясь на плечо бойца, вошел на командный пункт. Его нога кое-как перевязанная, кровоточила, а лицо было бледным от потери крови. Медики бросились к нему и, не слушая никаких возражений, начали обрабатывать рану. К счастью, сквозную. Но все равно ее требовалось прочистить. Мало ли туда фрагменты одежды или еще какая грязь набилась. Это было болезненно. Обезболивающего нормального под рукой не оказалось, поэтому ограничились обычной палкой, зажатой в зубах, и несколькими крепкими парнями, что удерживали святополк от махания конечностями. Обошлось без сильных мучений, он довольно быстро потерял сознание от болевого шока, очнулся же в совершенно неожиданной обстановке. Его супруга, та самая холодная и скользкая рыба, держала его голову у себя на коленях, как на подушке, и, откинувшись на спинку постели, дремала, имея заплаканный вид. Он едва заметно пошевелился. Серафима тут же проснулась, открыв глаза и мягко, очень добро ему улыбнулась. Он никогда не видел, чтобы она так ему улыбалась. «Что с тобой?» — хрипло спросил Святополк. «Ничего, отдыхай», — ласково произнесла она, начав поглаживать его по голове. Это было так странно, так непривычно, так неожиданно, что Святополк воспринял все как сон. Странный сон. И невольно закрыл глаза, наслаждаясь таким необычным и таким приятным моментом.